Глава двадцать восьмая. Следующие несколько дней Академию лихорадило. Из Королевского дворца прибыли дознаватели. Они перетряхнули всех студентов и преподавателей, вежливо побеседовали с мастером-библиотекарем и костеляншей, увезли с собой Джинию и ее напарника, а взамен прислали несколько драконов, которые взялись читать лекции и заодно полностью восстановили защитный купол Академии. Узнав кое-какие подробности интриг, затеянных южанами, король запретил рисковать здоровьем будущих специалистов и, наконец, отыскал свободных преподавателей. Академию это, несомненно, пошло на пользу. Через 10 дней в очередной выходной ректор вновь постучался в двери библиотеки. «Мастер Алла!» «Вы позволите пригласить вас на прогулку в город?» Женщина скептически глянула на статного мужчину, одетого в красивый даже щегольской камзол, расшитый серебром по обшлагам и кромкам. «Прежде чем вы мне откажете, я вынужден просить вас пойти на свидание со мной и объяснить, почему это необходимо сделать», — вздохнул дракон. «Я готова вас выслушать», — смягчилась Алла Николаевна, вспомнив, что ректор как смог оградил ее от разбирательств и действительно передал внушительный кошель на развитие библиотеки. Благодаря своевременному влиянию бумагу, перья и чернила теперь можно было взять со специальной стойки в любом зале, что прибавило студентам работоспособности. «Помните наш поединок и ваше высказывание?» – сдержанно спросил лорд Рангар. «Конечно, день был...» «Непростой», – также аккуратно ответила мастер. «Вы тогда высказались очень эмоционально, и боги услышали вас. Илькар Асмидар и я были призваны проигравшими. Женщина поморщилась, вспомнив разнос, устроенный бойцам. Дуэльный договор был заключен магически, так что теперь ночной король – «Обязан оставить в покое моих студентов, а я обязан устроить ему свидание с вами». Алла Николаевна открыла рот, чтобы возмутиться, и тут же закрыла, понимая, что ректор пришел не просто так. «Я не могу отказаться от выполнения условий дуэли», — сдавленным голосом проговорил мужчина. «Магия не даст. Она уже напоминает мне о данном обещании». Он потер шею, словно на ней был слишком плотный шарф. «Но я могу расширить границы слов обещания и устроить нам всем совместное свидание. Если я пообещаю быть рядом, вы согласитесь встретиться с Элькаром Асмидаром? А если я откажусь?» — холодно уточнила женщина. «Магия круга будет давить на меня, как на неисполнившего клятву. Возможно, убьет». но, скорее всего, завалит мелкими неприятностями до тех пор, пока я сам не решусь на что-то дикое и бессмысленное, — признался дракон. Даже не знаю, что из этого хуже. Что ж, дайте мне полчаса, чтобы собраться, — решительно произнесла Алла Николаевна, мысленно посылая все дуэльные кодексы на костер. Я схожу на свидание с вами и господином, как его там, Асмидаром. Но только один раз. Ректор перевел дух и поспешил слепить магического вестника для костелянши. Раз уж телохранительницу приставил ночной король, значит, у нее есть способ связаться с ним. Через полчаса из библиотеки вышла очаровательная женщина. Алла Николаевна учила возможную длительную прогулку, поэтому надела удобные сапожки на низком каблуке, длинную, стеганную с голубыми узорами серую юбку, синий валеный жакет с меховой опушкой, привезенной с земли, и теплый плащ, купленный уже тут. Шляпка, перчатки. Женщина, на удивление, быстро переняла принятый в этом мире стиль, включающий в себя непременные аксессуары, хотя в земной жизни пренебрегала этими вещами. И, наконец, образ завершила крохотная сумочка на запястье, совершенно не похожая на тот практичный чемодан, который она носила на работу прежде. Лорд Рангар – изящно поклонился и предложил даме руку. Дабы не смущать студентов, он выстроил телепорт к воротам, а, пройдя с своей спутницей через мост, остановил двуковку, велев ехать в трактир. Лучшего места, чем старый дол, ректор не придумал. Там не станут болтать лишнее, да и ночной король сможет появиться на границе своих владений в любую минуту. Поездка по городу оказалась приятной. Мелкий дождь брызнул, когда мастер и дракон уже входили в теплый, чуть дымный зал. Трактирщик сам подошел к ним, предложил жаркое в горшочке и игрок. Пока Алла Николаевна снимала плащ, очищала руки влажной салфеткой и выбирала десерт, в дверях показался знакомый блондин в сопровождении лысого зубастика. Они чинно поздоровались, сели за стол, выбранный драконом, и обменялись выразительными взглядами. Не желая смотреть новую серию бурления тестостерона, Алла Николаевна сразу обозначила свою позицию. «Господа, прошу вас удерживать эмоции. Я согласилась на свидание лишь потому, что Академии нужен ректор. Здоровый и адекватный». Илькар и Эвилор ехидно улыбнулись лорду Рангарру. Однако их подколка пропала даром, потому что за соседний столик уселся тролль, и выразительно погладил свою дубину из чьей-то массивной кости. Рядом с завхозом крутился мальчишка-оборотень, кидающий на ночного короля недружелюбные взгляды. За другим столом оказалась небольшая компания студентов. Заметив Дара и Янара, а также притихшую Ирму, Алла Николаевна едва не схватилась за голову. «Эти-то как здесь оказались? Им бы бежать от ночного короля как можно дальше», А вот поди ж ты, сидят и сверлят блондинов взглядами, как те перфораторы. Когда в дверях появился лорд Арл под ручку с госпожой Фиркин, никто уже не удивился, — возвестил хитрый дракон. — Я подумал, что вам будет неуютно без своей верной подруги. И тут же усадил Костеляншу рядом с мастером-библиотекарем. Задуманное драконом свидание превращалось в балаган. Однако ночной король не возражал. Лишь жмурил по кошачьей зеленые глаза и насмешливо улыбался, когда драконы принимались ухаживать за Николаевны Николаевной в четыре руки, предлагая ей морс, сбитень, хлеб и закуски. — Вас веселит сложившаяся ситуация? — поинтересовалась у него женщина, понимая, что под пристальным вниманием стольких глаз не сможет съесть ни кусочка. — Я просто жду. когда вам все это надоест, и вы сбежите со мной», ответил блондин, отправляя в рот ломтик окорока. «Вы так в себе уверены?» удивилась Алла Николаевна, рассматривая собеседника. Под изысканными манерами, под дорогим камзолом с тонкой отделкой и уложенными волосами проступал хищник, грациозный, сильный, знающий, чего хочет. И хотел он на данный момент... Аллу Николаевну. Притом чудился ей в его взгляде не просто плотский интерес. Ну, мало ли у такого красавца-любовниц. Нет, ему хотелось добиться от нее чего-то иного. Чего? Кто знает. Опустив глаза, женщина слушала перепалку Эвиора и лорда Аррела. Перешептывание студентов, нарочитое кряхтение тролля и чувствовала себя не в своей тарелке. Она вдруг ясно поняла, что ей нужна передышка. Она не готова становиться яблоком раздора, не чувствует себя роковой красоткой, способной вскружить столько голов сразу. Да, на ней сошлись интересы сильных и влиятельных мужчин этого города. Да, она привлекала их внимание, но это временное явление. Если она исчезнет, то все успокоится. Как-то ведь жили они до нее». Вот только она не готова покинуть этот мир, не хочет возвращаться на Землю. Ей здесь хорошо. Она молода и полна сил, занимается любимой работой, опекает студентов, пьет горькую с троллем и ведет любезно многозначительные беседы с лордом Аррелом. Даже ректор ее полностью устраивает в качестве начальника. Даже вот этот изысканно опасный блондин добавляет перчинки ее самоощущению. а все остальное – дурь и блаш. Решено. Лорд Рангар, Алла Николаевна нежно улыбнулась, привлекая внимание дракона, я прошу у вас разрешения на отпуск. Скоро зимние каникулы, хочу провести их в путешествии. Заявление напишу. Читальный зал оставлю под присмотром духов. Дракон не успел ничего ответить, как раздался восторженный голос лорда Аррала. прекрасная дама желает посетить родной город позволите мне вас сопровождать нет довольно резко ответила женщина вас я попрошу передать письма детям и только я собираюсь путешествовать здесь к сожалению водный путь зимой не привлекателен или недоступен, так что я решила навестить столицу и тут же уточнила пресекая все возражения одна Все присутствующие уставились на ректора. Он в академии глава, в его власти карать и миловать. Лорд Рангар поднял взгляд от столешницы, которую с упорством, достойной иного применения, разглядывал последние минут десять, оглядел притихших соперников и друзей, сделал выводы и величественно кивнул. — Конечно, мастер-библиотекарь, «Две недели зимних праздничных каникул в вашем распоряжении!» «Благодарю!» От души улыбнулась в ответ женщина и махнула рукой пареньку половому. «Милейший, несите грок, орешки, сыр и что там у вас еще есть вкусного?» Почему-то осознание, что через пару дней она просто сбежит от всего этого разнообразного общества, плеснуло масло в огонь. Столы сдвинули, Мясо, сыр, пироги, горячий грок и закуски выставили на середину. Тяжелые кружки наполнили ромом с пряностями. И понеслась лихая вечеринка. Через час оборотень и молодой дракон бодались лбами. Эвиорд строил глазки телохранительницы. Лорд Аррол целовал пальчики мастеру-библиотекарю. А Элькар и Рангар чертили на столе горчицей план Академии – уверяя друг друга в чем-то очень важном. Рыжий студент целовал шею записной скромницы студентки. Тролль что-то втирал двум другим парням, которым не повезло задержаться за столом. И только довольный трактирщик все подливал и подливал в кувшин новые порции спиртного. Из трактира вся честная компания просто выпала. Нетрезвые драконы обещали всех доставить по домам верхом Молодежь восторженного пила, но остатки благоразумия и вбитые в подкорку рефлексы телохранителя не дали совершиться безумству. Госпожа Фиркин, сняв личину, свистом подозвала трех лихачей. В два экипажа загрузились драконы, студенты, тролль, оборотень и две дамы. Во второй уселись ночной король, его приспешник и выступившая из тени парочка молодцев самого разбойного вида. Как и ожидалось... Пролетки разъехались в разные стороны, но пассажиры еще долго махали друг другу руками и пели песни, допивая остатки жидкости из тяжелых керамических бутылей.